Глава 45. Через 10 минут Паш уже прибежал обратно, лично неся на подносе заветные рулетики с креветки и краба, запеченные с розмарином, и набор для варки кофе в песке. Это я на досуге вспомнила свою поездку в Турцию и вкуснейший тамошний кофе. Нам в отеле устраивали бесплатный мастер-класс, и я не упустила возможности со своей обычной въедливостью присесть на мозги аниматору-баристе. Надо сказать, его мой интерес только обрадовал. Веселый толстенький мужичок, лет под сорок, буквально расцвел, глядя в мои восхищенные глаза. И весь отпуск потом у меня было не только нужное знание, но и лучший кофе на побережье. Сейчас, Лиди, я покажу вам два фокуса. Весело пообещала я девушкам, следя, чтобы горелка под большой чугунной сковородкой с песком не перекосилась. Сначала один... Опа! Отлично. А потом и второй... Главный секрет хорошего кофе на песке в том, что даже мелочи имеет значение. Например, песок. Лучше всего подходит самый белый, кварцевый, с полупрозрачными вкраплениями. А еще нужна глубокая чугунная сковородка и желательно керамическая, а не медная турка. И кофе самого мелкого помола. Наш, к примеру, слуги растирали буквально до состояния пыли. Благо у господина Торстона нашлось несколько рукастых помощников, которые уже наловчились в работе с разными микстурами. И нет, это не я, сатрап и деспот. Он сам предложил, как только попробовал новый для себя напиток. Дальше дело техники. Глубина сковороды нужна для того, чтобы донышко сосуда не касалось чугуна, а сама турка при этом утонула в песке почти по горлышко. Заливать следует только холодную воду. Кофе нагревается медленно, раскрывая букет, наполняя пространство волшебным ароматом и создавая непередаваемую атмосферу. Если же в него добавить буквально крупиночку черного душистого перца и две крупинки кардамона, ни в коем случае не корицу, только кардамон. И вынуть турку из песка надо в нужный момент, ни в коем случае не позволяя напитку вскипеть. Это напрочь испортит вкус. Но следя за тем, чтобы густая шоколадно-коричневая пенка поднялась шапочкой. Ну что, леди, я жду свой выигрыш. Сказала я, разливая божественный напиток по микроскопическим чашечкам и приветливо кивая возникшему в арке Чаризу. На правах выздоравливающей я могла не вставать и не приседать в реверансе. Ваше Высочество, хотите кофе? Только осторожно, он очень крепкий. О, этот божественный запах. Мне кажется, я узнаю его из тысячи и приду на него словно корабль к путеводной звезде. Вполне искренне заявил принц, благосклонно кивая остальным девушкам. «Хм, то есть благодарю за предложение, но я не могу себе позволить объедать дам». «Не переживайте, ваше высочество, я как раз проводила демонстрацию правильного способа приготовления этого напитка для благородных леди, и это будет честью для меня, если первый кофе, приготовленный этим способом, оцените именно вы». Я улыбнулась и незаметно для остальных девушек добавила в его чашечку пару дополнительных кусочков сахара. Наш принц смертельный сладкоежка, но тщательно это скрывает. Видимо, считает, что это не мужественно. Или еще какие причины у него имеются, не знаю. Чариза я этим напитком уже почивала, и ему понравилось. Так понравилось, что аж до мурашек. Ну вот какая загвоздка. Правильно обжаренные кофейные зерна были только у меня. Их привезли на заказ из моих же бывших южных владений, и всего один мешок, который отдавать принцу я не собиралась. Его высочество покивал, не растерялся и тоже заказал себе божественных зерен у королевского управляющего. Но вот прийти они должны были только через неделю, а кофе ему хотелось сейчас, чем я и воспользовалась. Заодно выиграла спор и научила остальных девчонок, что бодрящую смолу которую в основном здесь знали как лекарство, не обязательно пить, передергиваясь от горечи. Тут, как говорится, на любителя. Можно и нужно баловать себя сахаром, разными вкусными сиропами, молоком и взбитыми сливками. А еще сладкий и крепкий кофе по-турецки не зря подают в малюсенькой чашечке, комплектом к которой идет большой бокал воды со льдом. На тайский способ приготовления и вовсе сказка. Но где бы мне найти сгущённое молоко? Хотя его же можно и самим приготовить. Ни Бином Ньютона ни разу. Решено. Покажу этот фокус в следующий раз, когда мне понадобится удивить свет аристократии и приманить принца. Кстати, может мне вдобавок к рыбному бизнесу еще и кофейню открыть? Хм, успех-то будет. Судя по раскрасневшимся лицам присутствующих, их довольному смеху и упарившемуся Патрику, которому перепоручили приготовление следующих порций под моим руководством. Ладно, мне бы сначала с рыбным бизнесом разобраться, а там посмотрим. Может, действительно схлопачу какой-нибудь кризис среднего возраста, передам морепродукты в руки толковых заместителей, а сама открою маленькую уютную семейную кофейню. Хм, семейную, да? Ну вот, снова вспомнила наш разговор с мужем. И снова загрузилась. Еролир, кстати, на запах кофе не приманился, хотя полюбил его не меньше, чем Чарис. Я даже слегка побаивалась, что первым прибежит именно он, и я проиграю спор. Но нет, даже на горизонте не мелькнул. Интересно, чем он занят? Даже его высочество бросил великие дела ради кофе, а он? Когда кофе закончился и принц-таки удалился, я предвкушающе улыбнулась проигравшим. «Ну что же, леди?» Когда у нас следующий большой бал? Я имею намерение вас как следует удивить. Девчонки слегка испуганно заморгали и как одна перевели взгляды на Илану. То ли ждали заступничества, то ли укоряли, мол, это ты нас втравила, ты отдувайся. Илана вздохнула, встряхнулась, улыбнулась и посмотрела на меня глазами котика и Шрека. Эмберлин, мы же подружились. Несомненно, дорогая. Я, в свою очередь, вернула ей улыбку довольной акулы. «Несомненно. Поэтому давайте же повеселимся вместе». «Ага, повеселимся. На север меня все равно пока не отпускают. Здоровье, мол, не позволяет. А мою репутацию в обществе нужно не только зарабатывать, но и поддерживать. Никто не должен забывать уникальность Эмберлин, пока еще Оверхольм».